Я остановился на перекрёстке и равнодушно смотрел на редкостное зрелище. горел комиссариат. горел снизу доверху, из за всех окон вырывался огонь, подбитый чёрным как смоль дымом. Чудушные полицейские пытались вытащить с первого этажа письменные столы и шкафы. Пожарные без энтузиазма поливали пылающее здание. Толпа молча наблюдала за гибелью полицейского участка. Только раз кто-то свистнул, а кто-то засмеялся, когда один полицейский упал в лужу с охапкой папок. Возможно, там и моё дело. Я достал свою повестку и бросил на раскалённую головню, упавшую с крыши мне под ноги. Посмотрим. И пошёл в сторону Маршалковской улицы. Маршалковской жопы. Заразил меня президент придётся ходить переулками. Я обогнул здание больницы, выбрал неприметный, редко используемый вход. Осторожно открыл дверь и оказался в белом, не очень опрятном вестибюле. Ко мне навстречу поспешил молодой человек в белом халате, похожий на Элвиса Пресли. Вы кому? Очень трудно сходу убедительно сформулировать невыполнимую просьбу. Я бы хотел повидаться с приятелем, который лежит у вас в кардиологии. Он американец, добавил я для пущей важности. Миллионер, что ли? спросил санитар и почему-то задумался. Да, можете мне помочь? Я вас отблагодарю. Элвис Пресли опять задумался. Я стал рыться в карманах, и он, прервав размышления, неторопливо подвёл меня к лифту, предназначенному исключительно для больных на каталках. Мы поднялись на четвёртый этаж. Найдёте сами своего знакомого. Конечно, сказал я и поблагодарил его, как было обещано. Я пошёл по коридору, заглядывая в приоткрытые двери палат, и в одной увидел своего Далай-ламу. Он лежал полуголый, облепленный какими-то присосками, с которых свишивались провода. Над ним на маленьком экране деловито выписывало зигзаги светло-зелёные линии. Вот я тебя и отыскал, Тоня. Можешь забрать свой залог. Полиция сгорела. Он открыл глаза, однако в первую минуту меня не узнал. На нём были дорогие американские пижамные брюки, но простыня вся в пятнах. "А, это ты", наконец сказал он, немного оживившись. "Хорошо, что пришёл. Я тебя ждал. Как ты себя чувствуешь?" "Неплохо". "Хорошо. Но я спешу." Тебе надо приниматься за дело. Я заметил, что за дверью кто-то стоит. Заинтригованный, вышел в коридор. Возле палаты подпирал стенку тот самый чёрный славянин, которого я видел в деликатесах. Что вам нужно, спросил я. Он, стукач, гортанным голосом мрачный изрёк мой кавказский соплеменник: "Посторонним здесь нельзя находиться". Привержени славянского собора молчал, делая вид, что не понимает. Сестра, сестра, окликнул я проходящую мимо медсестру. Кто это? Она с ужасом посмотрела на кавказца. Господи Иисусе, опять он здесь. Пять раз его полиция увозила. С ним ни на одном языке нельзя договориться. Бартак, мацак, крикнула она в глубину коридора, на зов появились два санитара в очках. Заберите, указала сестра на чёрноволосоенино. Юные интеллектуалы подхватили настырного посетителя под руки. Он не сопротивлялся, но и не содействовал удворению. Покрасневшие от натуги санитары поволокли его к лифту для больных. Я вернулся к Тоне. «Его уже нет. Я велел его выгнать». «Слушай, это какая-то паранойя». Тони попытался приподняться на локтях. Зеленоватая линия на мониторе мгновенно расщепилась. «Слушай, это какая-то паранойя». Привязался не отстаёт, рыхнуться можно. Он говорит, что ты был осведомителем. Где я был осведомителем? В России, наверное. Не знаю. В Иркутске у меня есть свидетели. Не волнуйся, Тоня. У тебя сразу начинается сердцебиение. Да ведь это ужасно. В лагере я был чист, это святое. Столько лет прошло. Ты можешь не помнить. Я сказал это таким тоном, каким говорят о пустыках. однако с двусмысленным оттенком превосходства. Я не помню. Да я только этим живу, потому и сюда приехал. Ты хотел меня разыскать и попрекнуть. Тони упал навзничь и застонал. Зеленоватая линия скакала как шальная. Я прилетел, чтобы создать первую в мире партию прощения, чтобы никогда больше людей не терзали по ночам демоны ненависти и страха. Погоди. Он стал нервно шарить под подушкой, вытащил большой немного помятый жёлтый конверт. Здесь всё, что нужно. Деньги, необходимые документы и свидетельство. Найми самого лучшего адвоката. Мы зарегистрируем партию прощения. Крестовый поход прощения. Я взял конверт, повертел в руках. Под окном то и дело взвывали и умолкали агрессивные сирены скорой. Я тоже многого уже не помню, сказал я сам себе. Тоня подпрыгнул на кровати, и его линия жизни тоже подпрыгнула. А я помню каждый день, каждый час. Он слишком молод для лагерника. Его могли взять ребёнком. Тоня бессильно упал на подушку с фиолетовым штампом. Он меня с кем-то спутал. Все всё путают. Главное не в этом. Да, ты прав. Главное крестовый поход прощения, чтобы закрыть прошлое. Со временем оно само закроется, а потом снова откроется, по-другому окрашенный, с новыми приметами. Ты жалеешь, что приехал? Нет, нет. Теперь я уже здесь останусь, может быть, навсегда. Не потеряй конверт. Тони, я не знаю, что со мной будет. Я запутался. Но он меня не слушал. Тяжело дыша, стирал пот со лба и сколоты рукой об клейкой пластырями. Я убежал на край света, чтобы забыть, прошептал. И не забыл. Пришлось вернуться. У меня всё чисто. А знаешь, Тоня, знаешь, я несколько ночей не спал, думал о твоём тогдашнем аресте. Я своей памяти не доверяю. В меня можно как дискетку вставить чужую память. Нет, нет. Чужой памятью не воспользуешься. Я долго молчал. Тони, я уже не знаю, как было на самом деле с той девушкой у меня в квартире. А я всё помню, секунду за секундой, каждый жест, каждую каплю пота и судорогу боли. Крестовый поход прощения необходим. Он избавит людей от мучений всех в тюрьмах, в лагерях, трущобах, в резиденциях и коммуналках. «Ладно, иди. Может, адвокатская контора еще открыта. А этому бедолаге дай деньги, доллары. Пусть возьмет и уезжает обратно в Россию. Они всегда так жили. Им не привыкать». Вошла медсестра. «Ой, нехорошо, пан Мицкевич. Вам надо лежать спокойно». Потом обратилась ко мне. «Больного запрещено посещать. Рано еще. Взгляните на экран». Тони «Все». Я должен идти. Не знаю, встречались ли мы с тобой когда-нибудь, но это не важно. Путь здоров. Помню, крестовый поход прощения. А в Воркуте, наверное, уже начинается оттепель. В коридоре меня остановил немолодой врач с внешностью философа. Вы друг больного? Да, друг. Он вызвал своих врачей из Америки. Кажется, они уже летят. Но прогноз неутешительный. Мерцательная аритмия. Ему бы еще пожить и уладить свои дела. Ба, сказал врач, такое дается только избранным. Но кто из нас избранный? И засеменил вглубь коридора. Я вышел на улицу. Под маркизой магазина стоял и курил сигарету славянин с Кавказа. Он накинул меня хмурым взглядом. Я ускорил шаг. А я живу. Только зачем живу? Светило неожиданно горячее солнце, и можно было подумать, что сейчас середина лета. Девочки лизали мороженое, дворовый пёс с лаем гонялся по мостовой за машинами, ласточки летали высоко над крышами. Должно быть к хорошей погоде. Зачем он мне дал этот конверт? У меня и прощать-то уже нету сил. Вдруг среди рекламы киосков мелькнуло знакомое лицо, под круглой шапочкой темных волос и с глазами, как перелески, которые ранее весной обсыпали все пригорки и все лесистые склоны моего детства. Детство, забытого по пути. Может, и я перед ней виноват. Может, я обидел ее отца и не помню, что обидел. Как она сказала, за все в жизни нужно платить. Да, но ведь люди автоматически повторяют это с незапамятных времен. Одни платят, а у других есть дармовой абонемент. А, неважно. Как говаривал бывший замкомиссара Корсак. А она приближается, идёт ко мне, а она лежит на спине, и клочок заблудвшегося света притулился к тому местечку между плечом и шеей, а она отворачивает голову, и слеза с голубоватой искоркой катится по щеке. брошусь-ка я сейчас под трамвай и все дела. И тут я увидел диковинный экипаж, похожий на дрезину с рычагами. Спереди вращался вал ничем не прикрытого мотора. За рулём сидел бывший заместитель комиссара Корсак. От ветра или быстрого движения остатки его волос растрепались, и разжалованный полицейский немного смахивал на пасхального цыплёнка. "Кого я вижу?" радостно воскликнул он. «Вы на почту?» И указал взглядом на мой желтый конверт. «Нет, не знаю, пожалуй, домой. Поехали с нами. На первое весеннее гарден-пати». «Да у меня времени нет», — робко попытался я отговориться. «Залезайте без разговоров. Ребята, дайте человеку сесть». Несколько молодых людей, сидевших на корточках в открытом кузове, послушно потеснились. «Ну чего вы там-ка не телитесь?» — крикнул Корсак. «Ну чего вы там-ка не телитесь?» Молодые люди силком втащили меня к себе. Колёса взвизгнули, и мы понеслись по Маршалковской. Что новенького? перекрикивая рёв мотора, спросил Корсак. Дело прекращено? Не знаю. Комиссариат сгорел. Корсак удовлетворённо рассмеялся. Этот психованный президент подпоел. Он давно примеривался. Но я, пока там был, глаз не его не спускал. А куда мы едем? Приедем, увидите. Мы проскачали через центр и теперь мчались по пригородам. Среди голых деревьев, окутанных светло-зелёной дымкой, лопающихся почек, стояли навехненькие виллы. Одни приземмистые, модерновые, как в Калифорнии, другие причудливые, напоминающие мавританские бани, третьи более скромные, стандартные подваршавские цементные коробки. Солнце катилось невысоко над горизонтом. Пахло пробуждённой к жизни землёй. Корсак энергично манипулировал рычагами, голый мотор то начинал бешено вращаться, то внезапно сбавлял обороты. Перед глазами мелькали деревья, дома, заборы. Рядом со мной, с суровой покорностью, сидели на корточках, держась за борта ребята Корсака. Одни были одеты небрежно и по-славянски, другие Вероятно, отборные кадры, обрезанные в чёрную кожу, что как-то не очень соответствовало славянским традициям. Вы знаете языки, крикнул Корсак. Слабо. Жаль. Нам нужен пресс-секретарь. Президент уже обещал мне пост министра. Дегенерат. Мы его пошлём на перевоспитание. Благо будет куда. Корсак отпустил роль, чтобы проделать характерное движение локтями. преддворяющие процедуру приглаживания волос на висках. Машина резко наклонилась влево, нас в кузове качнуло вправо. Держитесь. Сейчас будем на месте. Корсик ещё несколько раз оторвал от руля руку, приветствуя топующих по обочине славян, и неожиданно свернул на вымощенную клинкером боковую дорогу. Над нами сомкнулись кроны статных тополей, опыспанные микроскопическими листочками. Путь к экипажу преградили массивные железные ворота. Корсак остановился, поставив переключатель скоростей на нейтраль. Из кустов вылез молодой человек в камуфляже, без опознавательных знаков и с автоматом Калашникова. Видно, узнав Корсака, он небрежно козырнул, поднеся руку к непокрытой голове, и стал отворять ворота. Машина въехала за ограду, и я остолбенел. Мы были в пущий времен пястов или егеллонов. Над головой с достоинством раскинули в ветви величественные вековые деревья. Я увидел дубы, помнюющие, вероятно, тридцатилетнюю войну, клёны эпохи шведских нашествий, почтенного возраста ясени с огромными чёрными дуплами. Высохшие от старости ели горделиво покачивались под лёгким напором хозяйничающего в пуще ветра. Внизу было полно бурелома, опутанного зелеными уже вьюнками. А заболоченную землю покрывала жутковатая мешанина кустов, высоких трап и трухлявых пней. Над деревьями, со зловещим, как в старых сказках, криком, кружили стаи грачей или галок. Перед нами трусил не слишком напуганный заяц. Между стволами деревьев мне показалось, я увидел лося. Не трудно было себе представить, что из чащи на дорогу вот-вот вылезет настоящий медведь преклонных лет. Рванув с места, корсак покатил по узкой асфальтовой дорожке. Теперь мы ехали мимо урочищ, диких лугов, мрачных дубрав, перемежавшихся светлыми рощами. Казалось, конца не будет этому дремучему лесу в нескольких километрах от центра европейской столицы. Не Парижа, конечно, но всё же и я уже смирился с мыслью, что до места мы доберемся только к ночи. Как вдруг, бор раступился, и мы очутились на небольшой поляне посреди не то парка, не то ухоженного леса. Я увидел дворец в стиле барокко, на фасаде которого было растянуто громадное полотнище с надписью «Славянский собор, бросок на Европу». Корсак резко затормозил. Его ребята соскочили с дрезины, разминая затекшие ноги. Я остался в кузове, ожидая, что будет дальше. На поляне были расставлены столики с едой и выпивкой. Солнце добродушно пронизывало своими лучами бутылки с чистой выборовой, национальным напитком славян, обитающих в центре и на востоке Европы. К Корсаку подошли несколько человек, видимо верхушка. Поздоровались по всем правилам, по-свойски обнялись. И тут я с недоумением заметил около центрального столика двух офицеров бывшей советской армии они были в длинных шинелях со множеством золотых пуговиц солнце играло на золотых погонах и золотой тесьме позументах украшавших околыши фуражик казалось русские завернули сюда по дороге к бокам обоих были прислонены видавшие виды велосипеды навьюченные котомками Один был генерал высокого ранга второй помоложе майор или подполковник должно быть сопровождал его в качестве адъютанта оба не выпускали из рук рулей своих велосипедов поскольку к трапезе приступить пока никто не приглашал и вдруг я увидел нечто повергшее меня в ещё большее изумление а именно на террасе выстроенного в стиле барокко а точнее в смешанном стиле барокко и классицизма дворца появилась и неторопливо направилась к собравшемуся вокруг столов обществу какая-то дама. Можно было подумать, материализовался дух бывшей владелицы дворца, но то была Анаис в костюме маркизы XVIII века. Её высохшее лицо покрывал слой румян, присыпанных ярко-белой пудрой. На щеке чернело пятнышко, так называемая мушка. Генерал оцепенел. Ни от кого не укрылось, что появление таинственной дамы из давно минувшей эпохи произвело на него ошеломительное впечатление. Корсак по привычке собрался было шугануть Анаис и даже понизив голос, стал звать охрану, но поскольку в славянском генерале явно взыграли чувства, предпочёл не устраивать скандала. Я осторожно приблизился к столикам. В эту минуту генерал нервным движением развязал котомку и раскрыв её, указал рукой внутрь. Тут у меня валюта, по-русски сказал он, не сводя глаз с Анаис. Везде валюта, и похлопал ладонью по другим котомкам. Затем стал сбивчиво объяснять польским друзьям, что перед уходом из Германии всё распродал, даже загнал служебный танк. И потому возвращается на родину на велосипеде. Среди гостей шныряли официанты. Одни в косоворостках и казацких шароварах, другие в шляпах с цветными ленточками и ловецких портах. Был там даже чех. Правда, в обычном, ненациональном костюме, видимо, нанятый в последний момент. Я всё продал, откровенничал генерал Сверляз взглядом на Наис. Подводную лодку, ракеты, даже водокачку. Гости выпили по рюмке. Стоявшие собняком группы перемешались, генерал с диютантом ходили от стола к столу, волоча за собой велосипеды, чему, зная о содержимом генеральского багажа, не следовало удивляться. Внезапно корсак захлопал в ладоши, а когда воцарилась тишина, поднял стакан с прозрачной жидкостью и крикнул на всю древнюю пущу: "За славянскую Европу!" Гости оживились. Все пили до дна и смачно целовались. Кто-то и мне протянул полную стопку. "Пей", услышал я хрипловатый и как будто знакомый голос. "Не могу. У меня было сотрясение мозга". "Не беда. От спиртного мозги мигом встанут на место. Пей, приятель, грех не выпить на дёрмавщину". И подтолкнул мою руку, а я послушно выпил. Потом долго не мог перевести дух и прийти в себя, согнувшись, с вытаращенными глазами, вертелся волчком. А кто-то незлобиво колотил меня по спине. Это, конечно же, был президент со своими придворными дамами. "И вы тут?" выдывил я наконец. "Плюрализм, а коммунизм", изрёк президент и старательно стряхнул капли спороселя вокруг рта. мимо нас прошёл генерал, ведя за руль велосипед. Наклонившись к сопровождавшей его анаис, он повторял страстным баритоном: "Я люблю вас". На краю поляны, стараясь не привлекать к себе внимания, прохаживались молодые люди с автоматами Калашникова, небрежно опущенными дулами вниз. За стволами столетних деревьев затаились ни то собаки, ни то волки. Ветер унялся, и из глубины бора доносился извечный птичий щебет. «Я вас люблю», — твердил уже отдалившийся от нас генерал, не выпуская руля велосипеда. Анаис умиленно на него взирала. Мне казалось, что поляна и дворец, который явно перестраивался после каждой из войн, прокатившихся по здешним краям, что этот дворец и поляна окружены горящими, ясным пламенем кострами. Но вокруг пылали кусты форзицы, нашего предвестника капризной весны. Солнце, слегка разрумянившееся, уже цеплялось за голые кроны самых высоких деревьев. В поляне один за другим подкатывали шикарные дорогие автомобили. Из них вылезали наши бизнесмены, почти все молодые и пузатые. Они вели своих дам, одетых с базарной элегантностью. В чаще ревел какой-то зверь. Я подумал, что возможно это раненый лось. На островке засохшей травы сидел президент. Над ним склонялись три студентки, с которыми он недавно меня познакомил. Президент понурил в голову, тупо смотрел в землю. Что с вами, пан президент? Аслаб, осавела, сказал он. Перепил белорусского самогона, сказала увечная студентка. Говорил я, что это отрава. Времена такие, а у меня сил мало, сколил президент. Нас зальёт потоп жёлтых, чёрных и этих крашеных славян. Пить. Принесите воды, быстро, скомандовала Колека. Одна из студенток, самая высокая, невероятно грудастая и притом усатая, бросилась к столикам. Воды нет, простонал президент. Как это у Шекспира? Что у Шекспира? Да ничего. Потом вспомню. Европа погибает, несчастная наша планета. Бедный президент. Но ведь и я бедный. Страшно высунуться из этой пущи на свет божий. И вдруг я увидел быстро идущую к дворцу Веру или Любу. Но её тут же заслонил высыпавший из автобуса народный оркестр. И я сделал несколько шагов, я остановился в растерянности. А может углубиться в эти дебри и пускай меня сожрут дикие звери. Хотите в меня влюбиться? Я обернулся. Передо мной стояла белокурая, помолчишески коротко стриженная женщина. Одета она была броско, в молодёжном стиле. Чёрная юбчонка едва прикрывала пупок. Женщина смотрела на меня вызывающе, но в её улыбке чувствовалось ласковое тепло. А волосы были такие светлые, что казались залитыми лунным светом. Простите, это невозможно. Я уже влюблён. Жаль. А в кого? В одну молодую женщину. Я знаю о ней всё, но не знаю, кто она. Удивительно. Приятно было смотреть на эту девушку, пухленькую, аппетитную, словно только что вернувшуюся с Дикого Приморского пляжа. Я сам себе удивляюсь. Небо ещё не начало темнеть, но где-то у горизонта показался прозрачный призрак луны. На востоке ярко мерцала одинокая звезда. Всегда, когда я гляжу на первую яркую звезду, мне кажется, что к нашей усталой планете приближаются незваные гости. Я напрягаю зрение, вижу, что звезда, как будто движется по изломанным геометрическим линиям. И уверенность, что это пришельцы издалека, крепнет. Но в утренних газетах о них нет ни слова. Страницы заполнены ежедневной политической аброкадаброй, сумбурной смесью глупости, подлости и коварства. А я-то надеялась. Я на вас сразу глаз положила. Смелый вырез пёстрой блузки открывал красивую грудь. Казалось, от этой девушки веет запахом свежескошенного сена. или оче в дома, полного засушенных трав и яблок, которые хранятся в холодной комнате до самой весны. Вы славянка? Нет, я литовка. Литовка? Что же вас сюда занесло? Я познакомилась с одним немцем, студентом, а он думал, здесь слёт поляков, желающих стать немцами. Какая незадача. Да уж Но он тяпнул стаканчик и кое-как нашёл с ними общий язык. Теперь лежит там, в кустах форзиции. Послышался какой-то странный гул и постукивание. Кто-то проверял микрофон. Гости утихли, устремив взоры в сторону прославянского дуба, под которым стоял бывший комиссар полиции Корсак. Уважаемые дамы, уважаемые господа, а вернее, дорогие сёстры и братья, разнеслось по поляне замаскированно громкоговорителей. Начинаем аукцион исторических национальных реликвий. Вырученные средства пойдут на организацию великого броска на Европу. Раздались аплодисменты. Народный оркестр исполнил короткий хейнал. А я с непонятным сожалением смотрел на юную летовку, таких как она, когда-то называли саксопилками. Она заметила мой пристальный взгляд и ответила улыбкой.